Глава седьмая. Кротов вернулся в начале восьмого. Шуметь из неожиданной деликатности не стал, хотя щелчок замка заставил меня разлепить веки. все таки на вражеской территории нахожусь. Он тихо и быстро переоделся в белый капитанский костюм и направился на мостик. «Как лекарство-то, Виталий Евгеньевич?» Протянул из-под моей левой пятки сонный Ганин. «А то мне через пару лет оно, может, тоже потребуется». Ничего, ничего, на раз хватает. А мне больше и не нужно, удовлетворенно мурлыкнул Кротов. Диане божественный, опять поинтересовалось мое зеркальное валетное отражение. Кротов проигнорировал колкий феминистический вопрос сенсея. Про завтрак не забудьте, картежники. Я семенко прикажу для вас оставить. Как в кают компанию придете, меня позовите. Обсудим план действий на суше. Исполнительный кок капитана не ослушался и даже сам принялся нас обслуживать, поскольку доплестись до кают компании мы с Ганиным соизволили только после десяти, и кротовский Глебыч-Хлебыч уже отпустил своих девушек-официанток отдохнуть перед обедом. Семенко начал составлять с двухэтажного столика на колесиках на наш стол аппетитные тарелки. — Так, пожалуйста, — тостики по-французски, маслице, сырку четыре сортика, вареница, чай, кофе за спиной у вас, самообслуживание. Если чего еще захотите, свистните, я на кухне, с обедом вожусь. Последнее впечатление о круизе испортить нельзя. Морской закон, сами понимаете. — У вас, Семенко-сан, в кухне связь с мостиком есть? — спросил я. «Конечно, конечно. У нас везде внутренняя связь имеется», — радостно ответил он. «Вы господину Кротову не позвоните? Мы договорились, что как только сюда придем, его пригласим». «Так э, Виталий Евгеньевич уже позавтракал», — заметил повар. «Кстати, он в замечательном настроении сегодня». «Значит, не соврал про снадобье, заметил Ганин. «Я решил не посвящать повара в наши с капитаном интимные дела». «У нас разговор к нему». Сообразительный кок стрельнул глазками по Ганину. «Понятно. Сейчас звякну». Семенка исчез из поля нашего с Ганином зрения, и мы принялись за тостики по-французски с маслицем и сырком. Кротов пришел минут через пять, по-хозяйски налил себе кофе и сел к нам за стол. «Значит, Минамото-сан, Ванину мы придем в 16.00». И до этого момента нам нужно с вами установить общие правила игры. Прежде всего, я хотел бы… «Господин Кротов», — перебил я его, «давайте я избавлю вас от неприятных протокольных деклараций. Я на судне нахожусь как частное лицо, и поэтому никакого юридического права на сотрудничество с вами из полиции Ванино не имею. Сами, наверное, знаете, на такие вещи добро не в Саппоро, а в Токио». И не в Хабаровске, а в Москве получают. Так что требовать с вас я ничего не намерен. Хочу просить только о посильной и, отмечу особо, добровольной помощи». «Благородно», — улыбнулся капитан. «А как же расследование убийства Шепелева?» «Формально оно идет в Атару, где произошло убийство. И неформально, надеюсь, тоже». «А насчет ночной стрельбы мы уже договорились, да?» «Лишний шум поднимать не будем, а то какой пассажир в следующий раз захочет на моей Аннушке плыть, если здесь в каютах пошаливают?» «Совершенно верно», — кивнул я. «Тоже благородно. Так какие у вас есть пожелания ко мне, Минамоту-сан?» «Во-первых, я попрошу вас официально сообщить Ванинское ОВД о моем приезде». «Не проблема», — согласился капитан. Я еще вчера им о Шепелеве доложил. Так что большой неожиданностью для них ваше присутствие на судне не будет». «Хорошо. Но при этом я хочу, чтобы вы сказали, что я еду для неформальных переговоров по вывозу тела Шепелева». «Каких таких переговоров?» «Ну, вы же понимаете, господин Кротов, что мы после следственных формальностей должны вернуть тело погибшего родственникам, чтобы они предали его родной земле». «Логично». «Вы нам дедушек везете, чтобы они из нашей землицы своих однополчан выковыривали». А Шепелев, стало быть, проследует в обратном направлении. «Совершенно верно. Вот я и еду, чтобы сообщить о том, что на наши полицейские формальности потребуется несколько дней, после чего мы дадим разрешение на транспортировку тела в Россию. Морем, думаю, и быстрее, и дешевле будет, чем самолетом». Да и мать его в советской гавани живет, а это от Ванина недалеко. Это намек? Хитро улыбнулся Кротов. Разве вам трудно будет следующим рейсом Шепелева перевести? Все-таки ваш был матрос. Да не трудно, конечно. Значит, ваше во-вторых, как я понимаю, это найти его родственников или друзей, чтобы вы с ними могли переговорить. Так? — Абсолютно верно. Нужно заранее попросить полицию найти этих людей, чтобы уже вечером сегодня я с ними мог встретиться и побеседовать. — А в-третьих будет, Минамоту-сан, потому что вашу, во-вторых, не слишком уж обременительно для меня. Пускай там на берегу ментура побегает. — Мое в-третьих обращено не к полиции, а лично к вам, господин Кротов. — Заинтриговали. Я могу использовать в своих целях информацию о Кату и Зубиле, которую вы мне ночью передали?» «Не понял». Искренне изумился Кротов. «Я прошу у вас разрешения на использование в разговорах с русской полицией информации о встрече Кату с Зубовым. Естественно, без ссылки на вас». «Да вы, японцы, действительно по-другому сделаны». Усмехнулся капитан и в поисках сочувствия и моральной поддержки посмотрел на своего ненасытного соотечественника, уплетавшего уже пятый Семенковский тостик. «Разве наш российский мент будет такие вопросы задавать, ей-богу? Странный вы народ!» «То есть вы мне такое разрешение даете?» — уточнил я на всякий случай. «Разумеется!» — воскликнул Кротов. Вот когда я вам про этих мужиков рассказывал, тогда же и разрешение дал. Не хотел бы, чтобы вы языком почем зря трепали. Не говорил бы, правильно ведь? Правильно. Спасибо вам большое, господин Кротов, поклонился я капитану, и за поддержку, и за ночлег. Гостя в койку уложить, это мы всегда, пожалуйста, широко улыбнулся Кротов. А порошок этот, господин Ганин, «Вещь действительно стоящая. Или стоящая?» Язвительно сквозь сладкую кашу во рту уточнил поклонник французских тостов. Ванинский порт оказался куда больше Корсаковского на Сахалине. Когда едешь на пароме из Ваканая в Корсаков, Создается впечатление, что пересекаешь не только пролив Соя, который русские называют именем какого-то француза Лаперуза, но и невидимую линию преломления исторического времени. Ходу всего 40 с небольшим километров. А приезжаешь в Корсаков, видишь щербатые причалы, полузатопленные траулеры вдоль всего побережья — ни разу не ремонтировавшиеся панельные дома середины 60-х, и кажется, что попал в послевоенный Советский Союз. Кажется, что наша доблестная, но, как оказалось, малоспособная на серьезные действия императорская армия только вчера гордо ретировалась отсюда, на крупнотоннажных транспортах, и что если заглянуть за угол, ближайшие обшарпанные и облезлые пятиэтажки, там найдутся спрятанные 34 и Катюши. Ванину выглядело несколько лучше. Может быть, за счет куда большей бухты и, соответственно, большего числа стоящих на рейде и у причалов судов. Да и скособочившихся на прибрежных отмелях, брошенных на произвол индейки судьбы рыболовных шаланд и баркасов, тоже видно не было. Зато соплевидных кранов, которые в любом порту создают иллюзию процветания и серьезности. Здесь тоже было намного больше, чем в Корсакове. Причем почти все они двигались. Не только краны, но и бесчисленные погрузчики, автокары и прочая техника издавали жизнерадостные скрежет стук и позвякивание, заставляя скептически настроенных по отношению к России заморских гостей верить в то, что на Дальнем Востоке у русских двинулись не только мозги, но и дело». Тем более, что пассажирский вокзал, к которому мы подошли, вернее, вокзальчик, выглядел намного белее и аккуратнее, по крайней мере, Корсаковского барака, который они там у себя, на бывшем нашем Южном Сахалине, безапелляционно называют «международным терминалом». Публика, встречавшая Анну Ахматову на причале, и которую я гордым буревестником обозревал с верхней палубы по мере приближения теплохода к заветному бетону, была разделена на три неравные группы. Самой многочисленной была толпа родственников и друзей, пассажиров и матросов. В руках у одних представителей этой разношерстной толпы даже виднелись нелогичные для приморского города цветы, а в глазах у других горел живой интерес к тому, что привез из Японии отец, брат, сват, кум. Поодаль слева, гордо прислонившись спиной к явно вывезенному от нас вороному сурфу, Тянущему как минимум на 8-9 миллионов йен стоял импозантный мужчина средних лет. Левая рука его лежала на дверце параллельно земле, так что блеск массивного роликса из-под левого рукава темно-синего пиджака резал глаза за километр. За сурфом чернили еще два его двойника, а чуть дальше притулился микроавтобус Toyota Alphard, тоже явно не российской сборки. Около этой мини-выставки достижений нашего японского народного хозяйства стояло несколько крепких двухметровых парней в черных кожаных куртках, которые выдавали в них охранников вальяжного обладателя Роликса. А с другой стороны толпы, жаждущей бесценных сокровищ из атарских 100-йеновых магазинов, стоял не слишком скромный белый праворульный джип «Митсубиси Паджеро», на борту которого можно было различить надпись «Ванинский ОВД», и на переднем бампере которого сидел полноватый мужчина в серой полицейской форме. Таможенные и пограничные формальности заняли около получаса, и пассажиры стали постепенно сходить на берег. Я потерял из виду суетившегося Ганина, которому пришлось переводить своим дедушкам ленивые вопросы равнодушных пограничников и таможенников — зато вцепился взглядом в чинно шагавшего вниз по трапу Като. Я поспешил следом за ним, чтобы не упустить возможность не только увидеть, но и услышать тех, кто приехал в порт его встречать. Едва Като, в сопровождении нагруженных сумками и чемоданами Сато и Мацуи, спустился на причал, Стоявшие поодаль сурфы хором взревели своими фантомными двигателями и, не обращая ни малейшего внимания на живое заграждение у себя на пути, рванули к трапу. Встречающие в испуге бросились в рассыпную, и через секунду в радиусе 50 метров вокруг Като и его оруженосцев никого не осталось, словно это не внедорожники, а миниатюрные водородные бомбы. «Я замедлил свой ход с парохода, чтобы дать возможность обладателю Роликса сказать свою приветственную речь». Русский выпрыгнул из джипа и, широко улыбаясь, шагнул навстречу дорогому японскому гостю. Он протянул Кату правую руку и на запястье сверкнул толстый золотой браслет, только уже без Роликса. «Приветствую вас, Кату-сан!» Его здоровенные охранники кисло улыбнулись катовским адъютантам, приняли из их рук поклажу и стали распихивать ее по багажникам своих джипов. «Сергей Владимирович, добрый день!» Кату сначала церемонно, чисто по-японски, поклонился и лишь потом пожал застывшую перед ним руку. «Сергей Владимирович», — отметил я про себя, а Кротов говорил, что Зубова зовут Роман. «Как доплыли, Катусан? спросил новоявленный Сергей Владимирович. Хорошо, доплыли, удовлетворенно ответил Като. Какой план у нас? Значит, вы со мной в гостиницу на размещение, мотнул головой Сергей Владимирович в сторону своих сурфов, а затем повернулся в противоположном направлении к далекому алфарду. А группу возьмет Димит, он доставит ее тоже в гостиницу. Коробки, вы говорили, с урнами еще есть, да? Да, кивнул Като. Демид их тоже заберет. Если в одну ходку не уложится, во второй раз подъедет. Тут близко. Я спустился на причал, отошел в сторону и задрал голову вверх, пытаясь глазами разглядеть на судне своего друга Ганина, а ушами услышать продолжение беседы своего недруга Като с его русским другом. Сергей Владимирович перешел голосом в более интимный регистр. Мы слышали про убийство Аватару. Вас это не коснулось, надеюсь. «Нет», — покачал головой Като и покосился в моем направлении. «Русского матроса убили. Мои ребята в порядке. Не беспокойтесь, Сергей Владимирович». «Ну и славно. Значит, можно ехать». «А остальные?» — мотнул головой Като в сторону трапа. «Я ж говорю, Демит их заберет. Сергей Владимирович махнул рукой Алфарду, и тот тронулся с места в нашем направлении. «С ужином все в порядке?» — строго спросил Като. — Как заказывали, с одним только нюансом. По дороге доложу, — ответил Сергей Владимирович. — Так что, поехали? — Поехали. Сурфы опять взревели, подобно взлетающим Боингам, и вылетели с причальной площадки, увозя в своих чревах Като Сергея Владимировича и их свиты. Я же отчаялся дождаться Ганина и стал протискиваться сквозь рядовых встречающих к белому поджеру. «Вы, я так понимаю, меня встречаете?» — спросил я у, как теперь удалось разглядеть по погонам, майора. Мой встречающий, в отличие от Сергея Владимировича, даже и не подумал подняться с широкого бампера. «Если вы японец и к тому же миномото, то вас». «Японец и миномото», — подтвердил я. Майор лениво протянул руку, явно не для рукопожатия. паспорт все всё-таки покажите». «Да я на судне только что два раза показывал», — усмехнулся я. «То было на судне». Не сдался невоспитанный майор. «Пожалуйста». Я протянул ему свою синюю книжицу. «А чего это у вас виза туристическая?» — удивился он. «Вы же, как мы понимаем, по делу сюда к нам». «Неофициально — да. Формально я турист. Следующий рейсом Анны Ахматовой через пять дней вернусь в Атару». Майор, наконец, соизволил оторвать свой массивный зад от бампера. Ну, поехали в отдел, там поговорим. Майор начал, не спеша выруливать с территории шумного порта. Между прочим, Минамото моя фамилия, кашлянул я в кулак, а имя такое. Знаю, сердито ответил майор. Паспорт ваш видел, да и сообщили мне. Мне надоели эти ванинские экивоки. «А мне вас как называть? По имени-отчеству или как?» «Майор Ковалев, замначальника ГУВД. Имя-отчество Виктор Васильевич. Что еще во мне вас интересует?» «Да, пожалуй, пока ничего», — Удовлетворенно ответил я. «Я ведь тоже майор, Виктор Васильевич». «Ну да», — хмыкнул он, — «только зарплата у нас с вами разная. Сколько лет вам? Я не успел в паспорте прочитать». Лет. Майор Ковалев продолжал удивлять меня своей бесцеремонностью. А что, секрет? Да нет, пожал я плечами, 47. Ишь ты? Я думал, вам не больше сорока. Я просто хорошо сохранился. А вам, простите, сколько? 38 позавчера исполнилось. Меня всегда поражает в русских явное несоответствие своему возрасту. Правда, Ганин утверждает, что это не его русские рано стареют, а наши японцы поздно приходят в физическую негодность. Но мой богатый опыт общения, как с мудрым сансэем, так и с его соотечественниками, показывает, что Ганин, как всегда, лукавит, и что в большинстве своем русские действительно выглядят гораздо старше своих паспортных лет. Вот ведь этому русскому менту, небрежно крутящему обтянутый чёрной кожей руль, Когда я увидел его с борта Анны Ахматовой и когда он еще не был для меня майором Ковалевым, я автоматически дал, как любит выражаться Ганин, «по меньшей мере полтинник». А тут вдруг оказалось, что он на 9 лет моложе меня, что автоматически повышает меня в моем гостевом статусе, хотя мы с ним и в одном звании. Я повернулся направо к своему рулевому. «А кто это Ката на причале встречал?» «Какого ката?» — глядя перед собой, уточнил Ковалев, который с двумя быками высадился. Я вспомнил нашу сганенным победоносную ночную корейду. «Ну, быки они только на вид, а между нами, мальчиками, они только на бычков тянут, или, точнее, на телят». «Да?» — ничего толком не поняв из моих зоологических метафор, усмехнулся русский майор. «Да», — кивнул я. Было дело, проверили мы с моим русским другом их на профпригодность, и тест они не прошли. Вы по-русски-то где так выучились? Ковалев, видимо, решил не выпытывать у меня мои личные секреты укращения японских бычков. В Японии выучил. Вот этот самый друг, с которым мы телят треножили, и научил. Нам без русского никуда. Да и без русских, как я вижу, тоже, — заметил майор. Кота этого встречал наш вице-мэр Авилов Сергей Владимирович. «И часто, господин Ковалев, наш Кату к вашему Авилову сюда наведывается?» «Регулярно. Вы его пасете или как?» «Нет, я по поводу убийства Шепелева. Разве вам не сообщили?» «Да сообщили», — недоверчиво причинул Ковалев. «Нам чего только не сообщают». Если всем капитанам и старпомам на слово верить, всему отделу нужно в порту дневать и ночевать. Можно подумать, у нас дел других нет. Я автоматически склонил голову в легком поклоне. Извините, что я вам трудности доставляю. «Пока вы мне никаких трудностей не доставили, — Миномотус Сан, — искренне заверил он. — Я просто не понимаю, зачем вы по поводу этого Шипелева сюда приехали. Убили его у вас, насколько я знаю». Птица он был небольшая, точнее, не птица никакая вообще. Капитан Кротов во всем этом видит только внутренние разборки в экипаже. По ножовщиной наших матросиков не удивишь. Выпили ребятки, поспорили, кто плюнет дальше или у кого болт длиннее. Слово за слово с кулачков на перья перешли. Обычное дело». «Понимаю, господин Ковалев, но шанс подвернулся лично переговорить с кем-нибудь из его близких или друзей. Вот я этим шансом и воспользовался. Почему бы за госсчёт мне в Ванино не съездить?» «Мне бы такой шанс подвернулся. В Японию за казенный счет сходить, по тому же Шепелевскому делу скажем». «Ну, это вы уж со своим начальством вопрос решайте. Мы вас в Хоккайдо примем с удовольствием и содействие окажем». «Спасибо». — невесело буркнул он. — В другой раз как-нибудь, когда не Шепелеву, а кому повыше, из наших перов в спину воткнут. Я решил, что увертюра слишком затянулась. — Мы в отдел едем, да? — Вам, господин Кротов, мою просьбу передал? — Двоюродный брат Шепелева вас уже дожидается. Поняв мой намек, сообщил майор. — Под протокол будете говорить или по душам? — По душам, естественно. У меня же, как я сказал... Формальных полномочий на протокольные беседы нет. Понятно. Он сегодня утром Ване завалился. Про брата ничего не знал. Мы ему, конечно, сообщили новость, велели с вами переговорить. Он вроде согласился. Спасибо вам огромное. У меня еще одна просьба к вам будет, господин Ковалев. Валяйте, если скромная. Я насчет ужина. Что, русской кухни отведать хотите? Лицо Ковалева расплылось в широкой улыбке, что свидетельствовало о том, что я задел самую живую струну в сознании этого меланхоличного мента. «Давайте я жене позвоню. Она пельмени к ужину налепит, еще что-нибудь приготовит. Вы как к русским пельменям относитесь?» «Положительно отношусь, но сегодня я бы хотел поужинать, так сказать, в общепите». «В ресторане, что ли?» «Да, в ресторане». Тогда зачем я вам? Мне в кабаки ходить зарплата не позволяет. Вас, Минамото Сан, русский и прекрасный, сами справитесь. Сейчас центр проедем, я вам пару-тройку приличных заведений покажу, где потише и подешевле. От гостиницы до них рукой подать. Городок у нас компактный, сами видите. Дело в том, что меня интересует конкретный кабак, господин Ковалев. Какой именно? Ничуя подвоха, поинтересовался он. «Слоновая кость». «Слоновая кость?» — настороженно переспросил майор. «Да, именно слоновая кость». Весь кулинарный энтузиазм в вмиг улетучился. «А вы откуда про это заведение знаете?» «Ну, мы тоже стараемся наше японское мисо кушать не русским лаптем, а чем-нибудь поудобнее». «Какое еще мисо?» Да суп такой, из бобовой пасты готовится. Бобы сначала замачивают и дают им возможность в теплом месте несколько, как бы это повежливее сказать, ну, подгнить. Потом эти забродившие бобы сушат, протирают и готовят из них пасту. Пасту эту кипятком разбавляют, и получается супчик. — Гадость, небось, такая! — поморщился Ковалев. «Гадость только на вид, потому что паста — это светло-коричневого цвета. А на вкус очень даже приятный супчик, да и полезный для здоровья. Врачи рекомендуют». «Про вкус и цвет понятно, сам знаю. что полезно для здоровья, то в рот не возьмешь. «Так что насчет слоновой кости?» Ковалев отвернулся от меня и уставился в правое зеркало заднего вида. «Дорого там». Я решил раскрыть перед своим скрытным российским коллегой все свои карты. Скажите, господин Ковалев, такой персонаж, как Роман Зубов, сейчас в Ванина? Вы прозубило, знаете, не слишком сильно удивился он. Вы, я смотрю, здорово, командировки подготовились. Сами же сказали, что у меня зарплата повыше вашей будет, вот и надо ее отрабатывать. Рома зуб в городе, и в слоновой кости у него на сегодня, на вечер, забита какая-то важная стрелка. — Встреча этого у него будет, насколько я знаю, с Като. — С Като? С тем, которого Башка встречал? — Башка? — не понял я. — Ну, Авилов, — недовольно поморщился Ковалев. Его изначальная фамилия Башкатов. Погоняла Башка. У него две ходки по молодости были. За поножовщину, но без жертв а потом за попытку угона в нетрезвом состоянии. «Машину хотел угнать?» «Нет, чё их угонять, они ногтем заводятся. Он пароход, по я не хотел с пирса увезти». «Ну и вице-мэра у вас». «А что, у вас таких нет?» — ухмыльнулся майор. «Вот. Ну а как он в политику полез, фамилию сменил, по матери Авиловым стал. Благо, мамаш тогда уже который год с отцом его... С Башкатовым, то есть в разводе была. «Веселая жизнь тут у вас!» — позавидовал я Ковалеву. «Да уж, от скуки не киснем. Так с какого такого перепугу Зуб будет скатую разговоры разговаривать?» «Вы считаете, Зубов его боится?» «Зубила мало кого боится. Про перепуг это так, к слову. О чем базарить будут, вы знаете?» «Наверняка нет. Могу лишь предположить». «Ладно». После беседы с Шепелевским братом, предположите. Приехали уже. Ковалев уткнулся в тротуарный бордюр у неказистого трехэтажного бетонного здания, окруженного нашими японскими машинами с полицейской символикой на бортах, капотах и крышах. Кабинет у меня двадцать восьмой, на втором этаже. Как закончите, заходите. Про слоновую кость продолжим. А я пока вашу ресторанную информацию по своим каналам проверю. Майор провел меня через проходную, в которой никаким металлоискателем даже и не пахло, что в значительной степени облегчило мне и моему Нюнамбу последующую жизнь. Оформил на меня на вахте временный пропуск и подвел к обшарпанной двери в конце коридора на первом этаже. «Заходите». Ковалев толкнул передо мной дверь, и мы оказались в узкой комнатушке для допросов. За, неизвестно зачем, привинченным к шаткому деревянному полу столом, спиной к нам, тоже на прикрепленном к хлипким половицам стуле, сидело чудушное существо, обернувшее на звук открывающейся двери изможденное зеленое лицо хронического дистрофика, посреди которого очернела пара тоскливых, давно не знавших ни сна, ни радости глаз. «Вот, Саша, тот самый японский гость, который хочет с тобой переговорить». Жестом ладони указал Ковалев на меня. «Пожалуйста, именно Матусан. Александр Шойпелев, как заказывали!» Я поклонился парню и огляделся. Старая, советских времен еще офисная обстановка, скрип под ногами, решётка перед глазами и приторно-горьковатый запах плесневелого дерева и ржавых обоев на волдыристых стенах. «Вы знаете, господин Ковалев, — обратился я к майору, — «Мы с Сашей, пожалуй, там поговорим», — махнул я рукой за зарешёченное окно. «Как пожелаете», — пожал плечами майор. «Пропуск у вас есть, минамото Так что поговорите и возвращайтесь. Закончим наш с вами разговор». «Последняя просьба к вам только, господин Ковалев». Замялся я и постарался, что называется, потупить взор. «Валяйте. Деньги, что ли, поменять?» «Да нет, с этим я сам справлюсь». В случае чего вот Александр поможет». «Тогда что?» «Вы не могли бы меня, пока я здесь, называть не Минамото-сан, а товарищ майор?» «Чего вдруг?» — искренне удивился он. «Да так, каприз у меня такой. Я майор-то уже давно и все время по советской линии, а вот товарищем никогда не был. Другом был, приятелем был, а товарищем нет». Раз возможность подвернулась, хочу попробовать, каково это, товарищем майором быть. «Ну, вообще-то вы с этим закидоном на тридцать лет опоздали», — ностальгически вздохнул майор Ковалев. «Сейчас товарищей-то осталось сгулькин копчик. Товарищи все давно в Париже. Но раз вы так желаете, проблем нет. Давайте поиграем в казаков, товарищей. Я своих предупрежу». «Уважим вас по полной парадной программе, товарищ майор». Ковалев напоследок еще раз глубокомысленно усмехнулся и удалился к себе на второй этаж. А я предложил брату Шепелеву выйти со мной на улицу. Наискось от отдела, через 20 метров, подвергаемого перманентному артобстрелу и потому сплошь покрытого глубокими воронками асфальта, носящего, как явствовало из некогда белой таблички на полицейском здании, гордое имя «Улица Хабаровская», виднялось очень удобное во всех отношениях заведение. Над входом в двухэтажный панельный блок цвета «Мисо» красовалась вызывающая вывеска «Кофейная кофейня» а справа под козырьком чернело окошко обмен валюты. С нашими японскими иенами в России особо не погуляешь. К западу от Урала ими российские обменники откровенно брезгуют, словно это не третья валюта процветающего мира, а какие-нибудь, как любит выражаться, феноменально способный к социально-профессиональной мимикрии ганин «беспонтовые гривны» или «зайчики». Искать же в бескрайней Москве приличный банк, где безразличная ко всему на свете, кроме самой себя, девушка в окошке, адекватным образом реагирует на наши кофейного, к слову, кофейня цвета десятитысячные бумажки более или менее в зависимости от прихоти и капризов валютных брокеров, адекватные американским 100 долларовым купюрам, миссия практически невыполнимая». Откуда у европейских русских такое пренебрежение к японской иене понять трудно? Как, впрочем, и многое другое на родине Ганина. Но об этом нас всех полтора столетия назад уже предупредил один неплохой поэт, совмещавший написание зарифмованных максим со службой по Мидовской линии. А поэтов, да еще и дипломатов, слушаться необходимо. Или, по крайней мере, к ним прислушиваться, особенно если они русские. Слава богу, Россия — страна немаленькая, и есть на карте уголки, причем весьма просторные, где к моей родимой Ене отношение иное, нежели в снобистской Москве. И на Сахалине, и в Приморье, и здесь, на берегу, бог весть почему окрещенного татарским пролива, японские денежки в цене, поскольку это из Москвы до Японии стремительным аэрофлотом нужно скакать три года за сумасшедшие деньги». Отсюда до нас. Рукой подать, ногой шевельнуть. И матросские ходки на недалекий японоязычный восток — здесь рутина и обыденность. Так что мои, потом, а иногда и кровью заработанные иены, человек-невидимка за тонированным стеклом и чугунной решеткой поменял без разговоров. Впрочем, даже если бы я и захотел с ним или с ней поговорить, вряд ли у меня что-нибудь получилось бы. Уж что-что, а отгораживать себя от назойливой действительности русские, от которых хотя бы мало-мальски что-либо зависит, научились прекрасно. Отоварившись голубыми тысячными, мы зашли в кофейную кофейню и сели за пластиковый дачный столик у окна. Я заказал нам с Александром кофе по-американски и обжаренные бутерброды с сыром и тунцовой пастой. Довольно вежливая и миловидная официантка подала заказ уже через минуту, и мой визави с жадностью накинулся на жалкую пародию на знатные Семенковские тостики. «Можно я на «ты» называть вас? Тебя буду?» — спросил я и отхлебнул из чашки огненной желудёвой жижи. «Можно», — с набитым ртом разрешил Саша. «А вас что, я, правда, товарищем майором называть должен?» «Как хочешь». — смелости велся я. — Я, в принципе, об этом только своих ванинских коллег попросил. Ты же мне не коллега, вроде. А так можешь, товарищ майор, можешь, господин Миномоту, можешь, Миномоту-сан. — Понятно. Александр кивнул за окно на здание отдела. — Так этот майор, он правду сказал? Игорька убили? — Да, Саша, это правда, — кивнул я. Парень секунду назад, прозовевший было от горячей пищи, вновь позеленел и сник, не снизив при этом, однако, темп работы костлявыми челюстями. Тело следующим рейсом Анна Ахматова доставит, так что сообщи родне, друзьям. — Конечно, — прошептал он. — Ты сам откуда сюда приехал? — С находки. — Не ближний путь, — заметил я. — Ага. — На поезде ехал? На машине. У меня Судзуки старенький, но ходкий. Ты к Игорю ехал? Ну, а к кому еще? Просто так или по делу. Он денег обещал с рейса привести. С рейса? Зарплату, что ли? Да какая там у него зарплата? Отмахнулся Саша. Он что, капитан? Сатару вашего должен был деньжат привести. Из Атару. Поправил я его, как учат великий сенсей. Чего из Атару? удивился парень. Атару это город, правильно? Значит, нужно говорить из Атару, а не с Отару. Вот Хакайду наш это остров. Тогда с Хакайду правильно, а из Хакайдо неправильно. Здорово вы, по-русски, шпарите. Вы вообще японец или кореец Сахалинский? Я, Саша, японец, и к сахалинским корейцам ни малейшего отношения не имею. Значит, ты говоришь, что Игорь должен был из атару? Я еще раз делал упор на правильном из денег привести. Обещал. Я ж говорю, я сюда за ним со, ну, из за находки приехал специально. Сколько денег он должен был привести? Много. Сто тысяч? Да нет, какие сто тысяч? Откуда сто тысяч? Тысячу десять, может, или пятнадцать? Всего пятнадцать тысяч? Это вам, японцам, может и всего. А у нас такие бабки в находке, хрен найдешь. Да и тут, на БАМе, они тоже на шпалах не валяются. За них порой всю жизнь слюнявиться надо. А говорят, что у вас тут 150 долларов заработать не проблема. Тем более, что Игорь твой был моряком, устроенным. Зарплата, как я понимаю, не меньше 500, как вы их там называете, зеленых, в месяц. Какие сто 150! В его обрамленных чернотой глазах мелькнуло искреннее удивление. Ну, 15 тысяч йен это как раз где-то 150 долларов получается. Ну, может, чуть больше даже, объяснил я. Да какие иены? Если вам только что их свободно в обменнике поменяли, это не значит, что они тут у нас действительно кому-то нужны. Я вам про баксы говорю. А! Наконец-то дошло до меня. Значит, Игорь обещал 15 тысяч долларов привезти. Типа того, и как он их собирался заработать в Японии? Без понятия. Он звонил на той неделе перед выходом. Так, пустой базар был. Сказал только, что в этот раз ему есть чего и по Япон... вам, то есть, загнать. Загнать? Лошадей, что ли? Каких лошадей? — Ну, которые после того, как их загонят, загнанными становятся, и которых потом пристреливают. — Майор сказал его ножом? — мрачно протянул Саша. — Извини, так что такое загнать? Продать, что ли? — Ну? А что такое он мог нам, Ватару, продать, как думаешь? — Говорю же, без понятия. — Саша, твой Игорь, он, это, контрабанду в Японию возил? — Да вы что, упало ему! «Наркотики?» «Какие в задницу наркотики? Не возил он ничего!» «А здесь, Ванина имен интересовался?» «А чего вы про наркоту начали вдруг?» — закипел парень. «Он же не ширялся никогда и не курил!» «А я и не утверждаю, что он был наркоманом!» Я повнимательнее пригляделся к бледной зелени на щеках и лбу шепелевского брата. Потом опустил глаза на его предплечье, но они были надежно скрыты рукавами спортивной куртки. Я говорю о его интересе к наркотикам как к товару, который, скажем, можно в Японии выгодно продать. «В последнее время, да, интересовался», — капитулировал Саша. «Я для него даже узнавал, почему у нас в Находке и во Владике мать-героиня идет. «Что идет? ну «Ну, мать-героиня. Орден, что ли?» «Мать-героиня, отец-героин». Один хрен белобрысый. Орден, скажете тоже. И как? Узнал? В общих чертах. Насколько общих? Настолько, чтобы на оказаться, или чтобы кишки не пришлось потом с березок снимать. Огрызнулся он. Значит, ты в этом деле сторонний наблюдатель. Я по сбыту не в теме. То есть не торгуешь? Категорически. Ну а как насчет пару раз затянуться теплым летним вечерком? А Саша... «Не ваше японское дело! Начали тут про косяки загибать!» «Верно? Извини, осёкся я. Моё японское дело — найти убийцу твоего брата. Значит, Игорь с этими отцами-матерями героическими напрямую связан не был?» «Да не был, говорю! Был бы связан, не шаландался бы на этих корытых по вашим Япониям!» «А чем бы он тогда занимался?» «Чем-чем? Чем барыги бывшие занимаются?» В Москве бы давно хату справил в Новой Высотке и тусовался бы там красиво на Калининском в полный рост с января по декабрь. Чем здесь кости морозить, да на аптеку всю дорогу коречиться? Ты сам-то где работаешь? В Восточном. Типа докер я, когда работа есть. Или желание. Ха, усмехнулся он. Ну, в Восточном-то я слышал, дела сейчас нормально идут. Грех вам, находкинсам, жаловаться. Грех это, товарищ майор, — Вкалывать с утра до ночи, когда можно не вкалывать. — Что, работать не любишь? — А кто любит? — Я, например. — Да вы, товарищ майор, японец, чего мне с вами о работе разговаривать? — А Игорь, работать любил? — Я же говорю, кто вообще у нас работать любит? Зачем же он тогда на Анну Ахматову устроился? На круизном судне особо не... Как там у вас? Сачком не половишь, что ли? — Не посачкуешь. В русский русский-то, я гляжу, давно учили». «Да уж, в ровеснике я тебе явно не гожусь. Значит, на круизник Игорь пошел не чтобы работу иметь стабильную, а чтобы на судне в Японию перевести некий товар, там его продать и таким образом обогатиться». «Правильно я понимаю твоего брата?» «А чего тут понимать? Он и раньше, когда на Владиковских пароходах ходил, жаловался, что на грузовиках в загранку часто не походишь. Все больше каботаж». Северный завоз, хренов. Копейки, в общем. Что чукчем и корякам продаж, А пассажирки по загранкам в основном и ходят. Так что он туда и рвался. Где загранка, там деньжата. И что за товар он собирался у нас в этот раз сбыть? Ты, Сашу, не в курсе? Нет, сказал же. Он здесь, в ванине, тусовался. А я далеко. По телефону часто говорили. Он хотел денег заработать, в находку приехать. В бизнес, может, какой, вложиться. Значит, еще раз, мог он по твоему в этот раз наркотики вести или нет? Нет, не мог, гарантия, я бы это просек, да и боялся он таких дел. Тут все так прихвачено, что простому чуваку на эту поляну не зайти. Хорошо, поверил я ему. Последний вопрос, Саша, про японский мобильник тебе Игорь ничего не говорил? Нет, а чего про него говорить? Ваша система другая. «Для нас мобилы ваши пустышки красивые. Зачем они нам, если есть китайские или, вон, корейские, которые по системе проходят?» И «Я никаких мобил у него не просил». «Ладно, спасибо тебе, Саша. Ты здесь надолго?» «Думал на пару дней, а теперь не знаю. Будешь обратно Анну Ахматову ждать?» «Не знаю пока», — невесело ответил он. «Созвонюсь со всеми. Тетя Лиза, мама Горька. Она же в советской гавани живет. К ней, наверное, поеду, поживу малость. Хоронить-то там придется. И дядя Костя там похоронен. Тут час езды всего. А туда-сюда, с находки в находку, мотаться в лом. А работа как же? Да я уж полгода на больничном. Работа это. Хвораешь, значит. Ага, ехидно улыбнулся, находкинский работяга. Хронический ренит у меня. Аллергия, что ли? Ну, на что? Так на работу как раз! На его зеленых щеках стал медленно выступать легкий румянец. В тесной приемные у Ковалева никого не было, кроме зевавшей за компьютером секретарши в сержантских погонах и натянутой в районе могучей груди гимнастерки. Извините, деликатно потревожил я ее покой, мне к господину Ковалеву зайти можно? Вы кем будете? Сонным голосом поинтересовалась она. «Да никем», — пожал плечами я. «Просто знакомый. Сегодня в порту познакомились. Минамото моя фамилия. Я из Японии». «Ах, Минамото!» — обрадовалась полногрудая сержант. «А я-то думала, вы Ким из Савгавани. Удивилась. Ким-то только послезавтра должен быть. Извините, Виктор Васильевич меня о вас предупредил». Она нажала на кнопку селектора, и из динамика вылетела Ковалевская «Да». «Виктор Васильевич, к вам Миномото из Японии». «Пусть заходит», — скомандовал невидимый майор. «Заходите», — замялась она. «Товарищ майор». Ковалевский кабинет поразил меня своей пустотой. В полицейских конторах на Сахалине, в которых мне доводилось бывать, всегда царит тот же бумажный хаос, что и у нас в управлении. Бесформенные кучи бумаг на столах, саморазмножающиеся толстенные папки с делами на полках, переполненные корзины для мусора и страшная теснота. У Ковалева же на столе стоял ноутбук и аккуратно лежала невысокая стопка картонных папок. Полки стенных шкафов зияли длинными и глубокими пустотами, так что у меня в памяти невольно всплыли недавние откровения шепелевского кузена о его сугубо российском отношении к работе. — Садитесь, товарищ майор, — усмехнулся Ковалев, указал мне на стул перед своим столом и нажал на селекторную кнопку. — Марин, чайку нам в двойном размере. — Сейчас, Виктор Васильевич, — прощебетал селектор. «Или вы кофе?» — обратился ко мне Ковалев. «Нет, спасибо. Я к вам прямиком из кофейни». Я безуспешно попытался разглядеть через Ковалевское окно общепитовский рай, приютивший нас с Сашей. «Ну, чайку хлебнете», — тоном нетерпящим возражений заявил Ковалев. «Как с Шепелевым поговорили?» «Мало продуктивно». «Ну, парень из находки, а сам Шепелев из наших краев так что это неудивительно». Я не предполагал, что он что-нибудь знает. «Конечно», — кивнул я. «Так что насчет ужина в слоновой кости, господин Ковалев?» «Вы сегодня хотели?» «Да я, вообще-то, каждый день ужинаю». «Я тоже так подумал», — глубокомысленно вздохнул он. «Поэтому советую вам, товарищ майор, сегодня поесть в другом месте, а вот завтра поужинать именно там, если только мне сейчас вас от этого отговорить не удастся». «А оба вечера нельзя?» «Можно, почему же?» — усмехнулся майор. «Просто я слышал, у вас в Японии менты взяток не берут». «Ну, в общем, да», — медленно протянул я, не понимая пока, к чему он клонит. «Значит, на одну зарплату живете», — резюмировал майор, которому моя зарплата явно не давала покоя с первых же минут нашего знакомства. «Конечно, но есть еще две премии — бонус летний и бонус зимний. Но это, в принципе, та же зарплата. От качества нашей работы не зависит, по контракту обязательно положено». «У нас тоже не зависит ни зарплата, ни премии. Так вот, на два ужина подряд в слоновой кости ваших зарплат и премии может не хватить, Минамото-сан. Виноват, товарищ майор». «Что, так дорого?» Боюсь, вы себе даже представить не можете. Там, знаете ли, меню без цен. То есть как без цен? А вот так. У вас в Японии что, таких заведений нет? Не знаю. У нас в Японии все есть, в принципе. Просто мне в таких ресторанах бывать не доводилось, признался я. А здесь побываете. Если не передумаете, конечно. Там, значит, садишься, перед собой меню. Вот такой вот фолиант. Ковалев изобразил указательным и большим пальцами правой руки скобку с размахом сантиметров в восемь. Меню шикарное, все ведущие кухни мира имеются. А цен нет, тыкаешь пальцем, и все. А на пальце на этом перстень тяжелый, да? За полсотни тысяч долларов. Правильную ситуацию поняли, удовлетворенно кивнул он. Поэтому я, товарищ майор, вам вообще туда ходить не советую. Вы, конечно, свободный человек из свободной страны, но я бы на вашем месте прислушался к рекомендациям бывалого аборигена. Вы же понимаете, господин Ковалев, что я туда не за очередным кулинарным опытом идти собираюсь. Понимаю, поэтому давайте по делу. Ковалев негромко, но внятно хлопнул ладонью по столу. «Стрелка вашего Кату и нашего Зубова забита на завтра, на вечер». «Не на сегодня?» — недоверчиво уточнил я. «На завтра, — говорю. Негромко, но излишне твердо, — повторил майор, показывая мне, кто здесь правит бал. Действительно, планировалось, что все случится сегодня. Но кроме еще не подъехал какой-то человек из Комсомольска. Будет он только завтра после обеда, поэтому с ката они свои базары начнут за ужином». «Этой информации можно доверять?» «Вы своим стукачкам в Японии доверяете, товарищ майор?» Лукаво улыбнулся Ковалев. «Как правило, да. Мы даже за это деньги им платим». «Счастливые они у вас», — усмехнулся он. «А наши в основном за жизнь на свободе на нас пашут. Ежедневное окошко без решетки зачастую дороже денег выходит». Как только вы о Роме заикнулись, я за ниточки подергал, и вот вам результат. Я изобразил на лице житейский опыт и профессиональную мудрость. Понимаю. И о чем будут они говорить? А вот с темой переговоров как раз за гвоздочка. Вы, как я понимаю, полагаете, что «Стрелка» посвящается наведению российско-японских мостов для широкомасштабной контрабанды, да? «Есть такое предположение. А предположение про контрабанду чего именно у вас есть?» «Вы знаете, что такое крокодил, господин Ковалев?» «Ах, мать вашу так!» Ковалев вновь уже посильнее шарахнул по столу. «Я так и думал, что вы все-таки по наркоте, а Шепелев для вас лишь ширмочка!» «Я, господин Ковалев, в русском отделе полиции Хакайдо, действительно занимаюсь убийствами». К наркотикам прямого отношения не имею». «Ладно, считать, что я вам поверил». Без особого доверия в голосе сказал Ковалев. «Значит, с крокодилом вы знакомы?» финтанил Кто же его не знает?» «Правильно», — удовлетворенно кивнул я. «У нас есть информация о том, что сейчас налаживается канал его поставок от вас в Японию». «Именно из Ванина?» «Нет, из России, я имею в виду». «И вы полагаете, что этот канал роет как раз Като?» «Он частный таможенный брокер, господин Ковалев. А это значит, что контролировать его слишком сложно. Тем более наркотик сильный, партии требуются небольшие. Это не трава, легкая, славная, но объемная, которую в оптовом количестве провести к нам нелегко». «Понимаю. С Като со своим вы там сами разбирайтесь» что он за жар птица такая. Но только своих клиентов я все-таки получше вас знаю, товарищ майор». «Это вы к чему?» «К тому, что Рома Зуб наркотой не занимается», — уверенно заявил майор. «И здесь я вам, как говорится, Зуб даю». «Точно?» «Конечно. У бандитов у наших сейчас четкое разделение труда. Те, которые траву, колеса и чар разбывают. Нам в общих, а иногда и в весьма конкретных чертах, известные и понятные. Изубило, да будет вам известно, в их число не входит. — А чем он тогда занимается? — Вы сегодня в порту, когда мы встретились. На стройку века нашего внимания не обратили? — Ну так, видел, что строят что-то. Порт -то у вас не маленький. — Это что-то угольный терминал, — поведал майор. Через пару лет будет самым большим на Дальнем Востоке. «Понимаю», — слышал. «А уголь будет якутский, сибирский, в общем, российский, экспортный. И экспорт пойдет к вам, в Японию, в Китай, в Корею и т.д. и т.п. Логично, нам уголь очень нужен, своего нет почти. Так вот, Рома Зуб сейчас именно в этом направлении арыки роет». Посреднические контакты создает в наших краях, которые уголь у поставщиков перекупать будут, а потом уже по своим ценам вам и китайцам продавать. Ну что ж, звучит как вполне легальный бизнес, в нашем, можно сказать, японском стиле. А у нас на гадах посредниках пол экономики держится, господин Ковалев. Да, у вас на посредниках, у нас на посредственности, философски заметил майор. В общем, Рома легализуется постепенно. а Освяжись он с тем же «Крокодилом», все его угольные планы под одним большим вопросом окажутся. Москва уже который год гайки завинчивает так, что кости хрустят, особенно по наркоте. С углем-то еще все под бизнес писать можно, а с наркотой подо что? Да и сам бандит у нас сейчас щепечильный пошел, не то что 15 лет назад, когда все проблемы калашом решались — «Сейчас облагородились, падаль гнилая. У вас научились». «У японской полиции?» — не понял я. «Да нет, вообще у японцев, американцев», — объяснил Ковалев. «Им теперь главное, чтобы все красиво было, чтобы руки пачкать не приходилось. Хотя с углем нашим в белых перчатках особо не поработаешь». «Значит, вы предполагаете, господин Ковалев, что нашего кату интересует ваш уголь?» Като, как я вижу, акула капитализма. А акул капитализма интересуют прежде всего деньги. На чем он их сделает? Конечно, все едино, но согласитесь, что официальный уголь поприятнее крокодила будет. Тем более, что тот человек, который из Комсомольска опаздывает, ну, из-за которого сегодняшний ужин на завтра переносится, по нашим данным является каким-то там менеджером угольной конторы в Якутии. «Значит, ни мне, ни вам присутствовать при этой встрече смысла нет? Так получается». «Почему нет смысла? Вы что думаете, раз они про уголь будут базарить, нас эта тема не интересует, что ли? Но вы же сами не рекомендуете мне в эту слоновую кость соваться». «Правильно, не рекомендую», — кивнул Ковалев. «Во-первых, как вы себе это представляете? Вас Кату в лицо знает? кто то, -то. Он что, при вас переговоры свои с зубилом начнёт? Или за стол за свой пригласит? Нет, конечно. А во-вторых, небезопасно это место вообще. Если внешне в бандюганах наших лоска и даже манер поприбавилось, то нутро у них как гнилым было, так гнилым и осталось. Короче, если им что вдруг поблизости не понравится, у них на этот случай за плечами всегда быки с огнеметами и базуками имеются. Вы здесь, разумеется, как частное лицо. Никаких официальных запросов с вашей стороны о содействии не было. Но по-человечески мне будет жаль, если вы в слоновой кости вдруг ко двору не придетесь. Поэтому мы поступим проще и, следовательно, безопаснее. Завтра вечером зайдите сюда, ко мне, и мы тут в комнатку одну с вами пройдем. В подвальчике у нас и там, в этой комнатке, нам по телевизору всю эту антроцитовую эпопею Наши ребята из наружки покажут. Я с ними уже договорился. Вы хотите сказать, в ресторане у вас камеры стоят? Не поверил я своим ушам. Я ничего, товарищ майор, не хочу сказать. Я хочу вам показать этот самый ужин, по которому вы сохнете. Хорошо. Завтра подойду к вечеру. А с утра что будете делать? Поинтересовался успокоившийся Ковалев. «Да, наверное, поеду с нашими ветеранами на лагерное кладбище. Иной культурные программы, как я понимаю, здесь у вас не организуешь. Я хоть и не воевал, но тоже все-таки к силовым структурам отношения имею. Почту память наших доблестных самураев, заодно и закату присмотрю, чтобы вашу наружку лишний раз за город не гонять». «Ну, это уж я сам решу, когда и куда мне их гонять, а когда и куда не гонять». Хозяйским тоном отозвался майор и протянул мне свою визитную карточку. «Если гостиница не глянется, звякните, устроим вас в частном секторе. Ванина наш, пока мест не отару, да и отдел ваш в не небось, посолиднее нашей конторы будет. Да бросьте вы, вы слезы лить. Контора как контора, нормальная. До скорой встречи». Я спрятал карточку в карман ветровки и направился к двери. «Да, кстати, о крокодиле, товарищ майор!» — окликнул меня Ковалев. «Вы в зоологии, я гляжу, подкованы. А о том, что такое альфа-метилфентанил, вам, товарищ майор, в своих Япониях случайно слышать не доводилось?» «Альфа как?» «Альфа-метилфентанил». «Нет, я, признаться... И про триметилфентанил-то только вчера узнал. Так что с зоологией вы мне польстили. А что это за зверь такой? Да по зубасти крокодила будет. Та же синтетика, но на порядок сильнее. У нас только по Ванину уже два передоза на счету. А в Питере и в Москве десятки жмуриков, если не сотни. Его фиг рассчитаешь, сильный больно». На Дальнем Востоке его пока мало, он в основном по Европе ходит, Голландия, Скандинавия. Но так как он компактный, видимо, в ближайшие месяцы и сюда поставки вырастут. Его пару кило на всю жизнь хватить может. Ну а где Дальний Восток, там и Япония. Так что вы там на Хакайдах своих? Ждите новых гостей. Да уж мы чего только от вас не ждем теперь. Я махнул майору и закрыл за собой дверь.